Дальнейший путь по драконьей империи проходил гораздо спокойнее. Принцесса уже знала, где находится ее сын. Часто созванивалась с ним. И постепенно будущая встреча утрачивала свою остроту. Принц радовался этому факту. Узнав Немдаинг лучше, он не хотел ее терять. Поэтому, поразмыслив, Ланарис начал потихоньку затягивать их путешествия. Например, говорил, что надо заехать в охотничье поместье его старого знакомого, караван сворачивал и попадал на большую охоту или на бал. Два-три дня задержки ничего не решат, говорил принц и приказывал распаковать костюм для себя и вечернее платье для принцессы. Днем они носились по лесам, весело гикая, пока прочие охотники пытались затравить лесу или оленя. Вечером танцевали на скромных балах, местных помещиков, ни придворных, ни сложного этикета, отпуск для пары, проводящий большую часть жизни под пристальными взглядами конкурентов и недоброжелателей.